Глава 45. Только один. Сам Михаил продолжал набирать заряд, чтобы атаковать меня, а вот его копии уже не спешили, и я понял, что попал в цель. Вы стали личностями, но когда все закончится, останется только один, все остальные умрут, и не обязательно, чтобы им был тот, кто вас призвал. Достаточно просто остаться последним. Арко Балено. Пришлось добавить свое умение обмана, чтобы обеспечить проснувшемуся самосознанию копий свободу воли. А потом, когда они впитали в себя мои слова, наложившиеся на крайне эгоцентричную натуру их оригинала, произошло то, что и должно было случиться. Они бросились друг на друга и на самого Михаила, каждый в надежде остаться тем самым единственным. В общем, молния, предназначенная мне, спалила одну из копий. Вот только потом досталось уже самому лидеру чужаков, чьи подчиненные сначала бросились ему на помощь, а потом растеряно застыли, не зная, что делать. Еще бы, сейчас, как мне кажется, никто бы не взялся различить, кто есть кто в этом смешавшемся хаосе из людей и электрических разрядов. Поздравляю! Когда передо мной остался только один из Михаилов, я дружелюбно помахал ему рукой. «Теперь-то ты ответишь на мои вопросы или будем продолжать?» «Вот это наша императрица дает!» Как она одними словами поставила его на место? И как вел себя сначала заносчиво? «Все-таки повезло, что в такое время у нас есть такой лидер!» За спиной начались перешептывания членов моего отряда. «Очень удачно. Поможет понять чужакам, что победа им сейчас не светит». Единственное, что смущает, это молчание Кейси. С момента нашего разговора про Майю девушка никак себя не проявляла. Неужели начинает о чем-то догадываться, как не вовремя? «Хорошо, я согласен, я отвечу на все твои вопросы», — Михаил наконец заговорил. «Но потом, когда отряд профессора активирует свой ключ, мы уйдем отсюда вместе с вами, и никто не будет мешать друг другу». «Договорились». Я протянул руку, чтобы закрепить сделку. «Пока ты мне не соврешь, можешь рассчитывать на это слово». «Что ты хочешь знать?» Михаил поморщился, но ответил на мой жест. «Для начала, как скоро будет сформирован треугольник?» «Минут пять-десять, не больше. Профессор понимает, что открывая доступ к стихеям, мы можем привлечь внимание князя, а даже нам этого бы не хотелось». «Даже нам?» «Иронично. Мужик в вчистую мне проиграл» но все еще продолжает корчить из себя нечто большее, чем он на самом деле представляет. «Хорошо, тогда что тебе известно о разнице между нашим и внешним миром? Я спрашиваю и одновременно показываю, что некоторые вещи, например термины, а может быть и что-то большее, мне и так известны. Лично мне ничего. А догадки, может быть не твои, а кого-то из твоих известных тебе людей?» Только дурак бы не заметил, что Михаил уходит от ответа. Но что характерно, врать по-настоящему вроде бы пока не решается. У профессора после ряда исследований появилась теория. Лидер Чужаков начал говорить, а я для себя не мог не отметить, что этот, уже столько раз упомянутый им профессор, похоже на самом деле умен. «Так вот, он считает, что миры формируют что-то вроде слоев. Наш слой, откуда мы пришли?» «Внешний. Там самые жестокие условия жизни, но зато и скорость развития силы выше. Ваш чуть попроще, но и расплата немаленькая. Вам, чтобы достичь того, на что у нас уходят годы, нужны десятилетия и так далее. Про более спокойные слои миров, что есть за вами, и говорить нечего». Михаил ехидно осклабился, как бы намекая, что наша победа ненадолго. «Не получается так», — обрезал я его. Что именно? Теория не бьется, не хватает деталей. Ты говорил, что твой профессор — умный мужик. Наверняка же он должен был учесть момент равновесия системы. Иначе, если бы его не было, внешние миры за прошедшие тысячелетия так или иначе подчинили бы себе внутренние. Ты права, Михаил нахмурился. Было еще кое-что. Профессор в этой части своей теории ориентировался, правда, уже только на слухи. Но решил, что в случае пересечения миров, достигшие вершины в своей системе, неважно, слабее она или сильнее, смогут открыть для себя новый статус. «Статус князя, так?» — догадался я. «Тот же Раук до прохода сюда был обычным демоном?» «Да, а сейчас с каждым днем становится все сильнее и сильнее. А если победит, то получит новый титул уже окончательно». И тогда даже изначальные артефакты вряд ли смогут гарантировать над ним победу. Михаил принялся рассказывать о политической системе своего мира и о сложившемся там равновесии, но я уже просто не мог его слушать, пораженный открывшейся картиной. Я и до этого подозревал, что с Гетцо не все так чисто, как могло бы показаться, но не настолько же. Получается, прорыв демонов — это не случайность, а часть его плана договориться с кем-то с той стороны, устроить прорыв, а потом и героически прикрыть его, обеспечив себе титул, лояльность и новую ступеньку в развитии. Ведь сколько вещей теперь находит объяснение. Взять того же князя демонов и его пристальное внимание именно к этому миру. Двойника убили, Гетсо понял, что я ушел сюда и сдал меня чужакам. А само желание моей смерти? До этого я не понимал, в чем его причины. Почему относительно спокойный и доброжелательный до этого король обмана начал испытывать ко мне столько негативных эмоций? А ответ просто до да безобразия. В новом мире, что он создаст, ему не нужен свидетель, который мог бы помочь людям прийти к тем выводам, что крутится сейчас у меня в голове. «Готово!» Михаил оборвал свой рассказ, который опять свелся к его главному сопернику и злодею Алексею повелителю металла и демонов да я вслед за ним проследил как лес перед нами тот что находился внутри треугольника из стихийных якорей словно на мгновение покрылся радужной пленкой тогда наверное нам надо прощаться вы вернетесь к себе мы к себе не боишься что еще встретимся когда ваши меры будут подчинены ни капли эту волну мы отобьем а следующих просто не будет «Как я поняла, ваши правители вряд ли будут рады происходящему, особенно тому, что кто-то пытается открыть для себя титул князя. Так что, когда все закончится, они проследят, чтобы подобное больше не смогло повториться. По крайней мере, в ближайшее время». «Твоя правда», — легко согласился со мной Михаил. «Чего это он? На него что-то не очень похоже». «У нас какие-то неприятности?»